Глава 21. Вернувшись в Лос-Анджелес, мы заперлись по домам и в уединении предались собственным грехам. И хотя мои отношения с Мэнди по возвращении домой покатились в пропасть, я все же немного отошел от крайностей, которым предавался в Чикаго. Я катался на горном велосипеде, но это символическая попытка вести здоровый образ жизни. А еще гулял с нашей собакой Хлоей. Я старался не сильно злоупотреблять алкоголем и редко принимал кокаин или таблетки. Время от времени я тусовался со Слэшем, но в его доме в лорел каньоне атмосфера царила мрачная. Однажды он вытащил стопку полароидных снимков. «Да, посмотри сюда», — сказал он. «Вот те самые марсианские клопики, о которых я тебе рассказывал. Они проникли в дом и все время следят за мной». На снимках, конечно, ничего не было, но он продолжал перебирать фотографии и тыкал в них пальцем. «Посмотри, вот еще один. Прямо здесь, в углу». Стивен тоже пошел ко дну. «Он купил дом всего в трех кварталах от моего, так что я мог навещать его чаще, чем Слэша. Но мне оставалось лишь беспомощно смотреть, как Стивен все больше налегает на Крэк и героин. Дела шли совсем худо» а сам он, казалось был до такой степени не способен обуздать демонов, что как-то я разузнал, где живет наркодилер Стивена, взял дробовик и отправился к этому деятелю. Очевидно, перед этим я хорошо набрался. И я собирался пригрозить этому чуваку, чтобы он прекратил снабжать Стивена отравой. Парню повезло, что его не было дома. Да и мне тоже, если подумать. Затем мы получили предложение отыграть в октябре 89 -го года четыре концерта на разогреве у The Rolling Stones на Лос-Анджелесском стадионе Колизей. На тот момент для нас это был гигантский стимул, хотя слово «стимул» плохо звучит, если вспомнить, как у нас обстояли дела с наркотой. Мик Джаггер сам вел переговоры по поводу нашего выступления и лично согласовывал все детали. Мы не имели дел с адвокатом или с агентом The Rolling Stones или с кем бы то ни было. Не то, чтобы мы хотели общаться с ними, но не лучше, когда по другую сторону был Миг. Допустим, мы бы сказали, что хотим за концерт такую-то сумму. А Миг бы ответил, нет, вы получите столько-то. Вот и конец переговорам. Несмотря на репетиции, которые требовались для подготовки к выступлениям «The Rolling Stones», слыша, Стивен не думали отказываться от наркотиков, а Изи опять подсел на героин. Иногда наркота побеждала. Они часто опаздывали или уходили рано, если не вообще появлялись. Но мы никогда не обсуждали эту проблему, ведь мы не умели нормально общаться, особенно если все вело к конфликту. Если бы нам удалось отточить в тот момент навыки общения, история Гансен Роузес могла сложиться совсем иначе. В преддверии концерта газета Los Angeles Times опубликовала большую статью о том, что мы якобы заявляем о своем праве называться «лучшей группой мира» и тем самым свергаем старую рок-гвардию. Но есть одна вещь, которую ни одна группа никогда не сможет сделать — свергнуть трона чертовых The Rolling Stones. И это правда, вне зависимости от статуса группы. Я сильно переживал за ребят с учетом грядущих концертов, и газетная статья показалась мне дурным предзнаменованием. Позже, когда я брался за всякие дела, то старался лучше прислушаться к таким тревожным звоночкам. Ну да ладно, нам ведь предложили открывать концерты лучшей рок-группы мира. Ко времени выступлений все в моей жизни отошло на второй план. Настолько я волновался. Мой брат Мэт снова собрал духовую секцию, чтобы аккомпанировать нам в нескольких номерах. Он тогда преподавал в колледже. Вечерами перед концертами Мэт приезжал в отель, где мы остановились. Одевался, тусовался в общей гостиной и ехал на стадион в одном из фургонов с группой чтобы подготовиться к выступлению перед десятками тысяч людей. Он рассказывал, что днем видел в колледже ребят, которые набивали наше название на руках. К тому моменту масштабы успеха казались странными, и не только нам, но и окружающим нас людям. The Rolling Stones оказались отличными хозяевами. Они обеспечили проходками всех наших гостей, и в нашем распоряжении была вся сцена. Я купил маме авиабилет, чтобы она могла прилететь в Лос-Анджелес и посмотреть наше выступление. Но по приезде она узнала о размолвках между мной и Мэнди. Я был удручен. Отношения, к которым я относился серьезно и на которые возлагал такие большие надежды, разваливались. И мама это поняла. И все же Guns N' Roses играли The Rolling Stones. И этот факт ободрял меня перед лицом любых неудач в личной жизни. «Черт возьми, Гансон Roses выступают за Rolling Stones!» Перед первым концертом Мик Джаггер подошел ко мне во время саундчека. Я был, как обычно, в ковбойских сапогах. На улице стоял туман, моросил дождь. Он ткнул пальцем в мои сапоги и сказал, «Чувак, ты собираешься надеть их на концерт?» Я пожал плечами и улыбнулся. Я не был уверен, смеется он надо мной или говорит всерьез. «Да ты же подскользнешься на сцене!» Собранная для тура «The Rolling Stones» в поддержку альбома «Steel Wheels» сценическая конструкция вся была из металла. «У меня есть несколько пар кроссовок», — сказал Мик. «Какой размер ты носишь?» «Сорок три», — ответил я. «И я тоже», — сообщил он. «У нас и размер члена должен быть одинаковый». «Надо же», — подумал я. Мик Джаггер говорит, что у нас с ним члены одного размера, и он готов позволить мне надеть его кроссовки. Но, несмотря на его любезное предложение, я все же отказался. Да, Мик крут, но его запасные кроссовки, боюсь, крутизной не отличаются. Когда пришла пора выходить на сцену, Эксло все еще не было, и все мы, как группа, так и техническая команда The Rolling Stones, потели и сходили с ума. Он явился в последний момент — и первый концерт прошел безупречно, и я даже не поскользнулся. Конечно, все были совершенно не в себе, но меня окружала семья и хорошие друзья. И я действительно старался абстрагироваться от того, что происходит с музыкантами Гансен Розес за кулисами. Я знал, что нам надо бы собраться и все обсудить, но в преддверии важных выступлений события развивались слишком быстро. А потом был второй концерт, и прежде чем мы сыграли хоть ноту... Эксел внезапно заявил перед аудиторией 80 тысяч зрителей, что если определенные музыканты n' Roses не прекратят танца с мистером Браунстоуном, то есть употреблять героин, это будет последнее выступление группы. В зале воцарилась абсолютная тишина. Зрители переглядывались и казались такими же растерянными, как и мы сами. Они-то понятия не имели, о чем говорит Эксел. «Я съежился. Мне было чертовски стыдно». И я злился на Эксла за то, что он позволил себе такие высказывания. И в мой адрес, в том числе. Я разделял его недовольство работой некоторых участников группы и хотел переломить ситуацию. Тут нечего спорить, дела шли из рук вон плохо. Но такое дерьмо надо в тесном кругу. Точно не на сцене, и уж тем более на публике. Когда Эксел публично высказал свои опасения, времена банды «Мы против всего мира» закончились. Мы отыграли выступление, но в лучшем в полсилы. С того самого вечера наши пути разошлись. Заявление Эксла официально запустило распад группы Гансен Roses.